Глава 3 «Стрела выпущена». Часть 1 7 июля в 3.30 утра канцлера Галактической Империи герцога Райнхарда фон Лоенграма разбудило срочное сообщение главы военной полиции генерала Кестлера. Когда на экране видеофона Кестлер почтительно поклонился, Рейнхард подумал, «Итак, они всё же сделали это». Такой ход дела его вполне устраивал, Решение ослабить наблюдение за графом Ландсбергом, как и планировалось, принесло свои плоды. Вскоре после того, как Райнхард приехал к себе в офис, прибежала Хильда. Девушка была главным секретарем канцлера Империи, и, будучи фигурой такого масштаба, всегда получала донесения от дежурного офицера. Кроме неё сразу же прибыли главный адъютант Рейнхарда контр-адмирал Штрейд, второй адъютант, теперь уже старший лейтенант, Рюке, и капитан Кислинг, глава Имперской гвардии. Капитан Гюнтер Кислинг был молодым офицером 28 лет с жёсткими волосами цвета меди и глазами цвета топаза. За эти глаза и его необычная способность передвигаться почти беззвучно, даже когда он ходил в военных ботинках, те, кто хорошо к нему относился, сравнивали его с пантерой, а те, кто не любил, с кошкой. Но Райнхард доверил ему свою спину не из-за этой характеристики, он увидел в нем особенное сочетание храбрости и самообладания, по-настоящему отличающие его от других. Его выдающийся позлужной список участников многих боевых конфликтов также не послужил причиной выбора Рейнхарда, а был лишь приятным дополнением. Вскоре появился генерал Кеслер в сопровождении генерала Морта. Под пристальным наблюдением ближайших офицеров Рейнхарда они оба опустились на колени перед своим господином и просили прощения за то, что позволили похитителям уйти. «Я бы предпочел, чтобы вы, Кеслер, вместо принесения извинений за свои ошибки, исполнили свои прямые обязанности». «Просто сделайте так, чтобы его величество не покинул столицу!» Кеслер откланился и отправился отдавать приказ о мобилизации подразделений военной полиции. В голове у него крутился вопрос, заметил ли кто-нибудь, что он старательно избегал смотреть в глаза своему молодому господину. Морт остался в одиночестве, он всё ещё стоял на коленях, а тёжесть вины склоняла его голову всё ниже и ниже. Ледяной взгляд Рейнхарда упал на затылок Морта, Но по причинам иным, чем все подозревали, злиться ему было не на что. Но он не желал, чтобы кто-нибудь об этом узнал. Выбора уже не было, тетива уже была натянута, оставалось лишь выпустить стрелу. «Генерал Морт, завтра...» «Стоп. Завтра уже наступило, не так ли?» «Я сообщу вам о вашем наказании сегодня в полдень. До тех пор вы будете находиться под стражей в вашем офисе. Подготовьтесь, чтобы потом у вас не было ни о чем сожалений». Морт склонил голову ещё ниже... Он понял намек молодого лорда и тихо вышел, благодарный, что вообще ещё жив. Рейнхард смотрел вслед удаляющемуся морто и чувствовал, как бесстрашные, проницательные, голубовато-зелёные глаза графини Хильдегарды фон Мариендорф прожигают в нём дыру. Вы что-то хотите сказать мне, Фрой Лейн? то, что уже говорила вам не так давно. Скажем, про вероятность того, что Физан мог прислать своих агентов, чтобы кое-кого похитить. Да, я помню. Ответ Рейнхарда был холоден и сух. Герцог Лоенграмм. «Вы усилили охрану поместья вашей сестры. В сложившейся ситуации это логично. И всё же, мне кажется это странным, вы не усилили охрану Императора в той же мере, и тем самым позволили им обпасть в руки похитителей прямо у вас на глазах». Хильда позаботилась о том, чтобы её голос звучал спокойно, но суть её слов задела Райнхарда за живое. Тем не менее, это не испортило хорошего настроения имперского канцлера. «И какой вывод вы из этого сделали, Фройлейн?» «Вот что я думаю. Вы, Герцек Лоенграмм, Объединились с Физзаном и специально позволили им похитить Императора. «Я не ошибаюсь?» Хильда не любила ложь, и Рейнхард не собирался ей лгать. «Не ошиблись?» Хильда разочарованно покачала головой. Прекрасный имперский канцлер почувствовал, что ему нужно как-то объясниться. «Но вот что я вам скажу. Я не объединился с этими... этими Физзанцами. Я просто использую их. Я ничего им не обещал. Вы думаете, что сможете обвести Физзан вокруг пальца?» «Как будто они не пытались проделать то же самое со мной». Подумав об этом, Райнхард сплюнул с откровенным презрением. Только после этого он рассказал Хильде о деталях своей беседы с уполномоченным болтеком. Хильда слушала, и поскольку с каждым словом реальность больше соответствовала её предположениям, её хрупкие плечи поникли. «Означает ли это, что вы собираетесь начать полномасштабное вторжение в союз свободных планет?» «Верно. Но это решение было принято давным-давно». Ход событий лишь приблизил его начала Так или иначе, вряд ли можно найти более подходящее обоснование для вторжения. И принесение в жертву генерала Морта – тоже часть вашего великолепного плана. Это не коснется его семьи. Понимая, что это не служит ему оправданием, Райнхард прекратил разговор взмахом руки. Через час второй адъютант Райнхарда, лейтенант Рюки, сообщил, что генерал Морт совершил самоубийство. Райнхард молча кивнул, тем самым дав приказ потрясённому Рюке принять все необходимые меры – чтобы не пострадала ни честь Морта, ни его семья. Райнхард начинал понимать, насколько произошедшее было пропитано лицемерием, но лучше было поступить так, чем сидеть сложа руки. Если ему суждено понести наказание за свои поступки, то рано или поздно карающий меч правосудия найдёт его. Он не знал лишь, кто будет держать его в руке. Он вызвал Хильду. «Соберите всех адмиралов и командующих флотами!» «Как прикажете, герцог Лоенграмм?» Райнхард не знал, как правильно интерпретировать промелькнувшую у неё на губах улыбку, была ли она знаком примирения или же дурным предзнаменованием.